Шестнадцатое. Мысль о том, чтобы позвонить Вике Безоглядовой, пришла Наде в голову, когда она уже покинула гостеприимный дом Баира и его внучки. Бросив прощальный взгляд на чистый дворик и аккуратную поленницу, Чарушина лишний раз убедилась, что бескорыстное человеческое внимание и благодарность — это самое дорогое, что может быть на свете. Конечно, Ржевский принял Заю на работу и дал ей возможность заниматься профессией. Но ведь он не мог с самого начала знать, что она будет соответствовать его ожиданиям и требованиям. Получается, просто помог и поверил. А по словам заи они месяц ещё воевали, выстраивая границы и притираясь друг к другу. Женщины, от которой ждёшь только любовных игр и покладистости, в подобные отношения не вступают. И уж тем более на рабочем месте, где каждый твой шаг с утра и до вечера находится под пристальным вниманием. К тому же, вряд ли Баир бы одобрил любовную связь своей внучки Человек вон с коврами и колокольчиками переехал, чтобы девчонка глупости не натворила. «Все-таки я балда», — вздохнула Чарушина и шмагнула носом. Она набрала номер Вики, не будучи убежденной в том, что он остался прежним. Но когда после нескольких протяжных гудков та взяла трубку и буркнула привычная мда, Надя радостно воскликнула. «Викуля, солнце, это ты?» «А это я. Привет». «Кто я?» — хрипло ответил женский голос, лишь отдалённо напоминавший томная контральта подруги-банкера. «Надя Чарушина». «А, и чего тебе?» Наденька села в машину и завела мотор. «Встретиться хотела». «Зачем?» «Ну, мы же договаривались, что как-нибудь увидимся. И потом подарок ещё за мной». На другой стороне провода послышалось какое-то шуршание, затем звон и чертыхание. «Алло, Вика, всё нормально? Ты где?» Держа трубку между плечом и подбородком, Наденька вела машину, старательно объезжая кочки и флонирующих по дороге котов. «Здесь я, здесь. Это... Не до тебя мне, короче». «А... Эм...» Чарушина едва не выронила телефон от удивления чтобы Вика без безоглядово упустила возможность похвалиться своим благосостоянием? Нет, такого просто не могло быть. «У тебя точно всё хорошо?» спросила она на всякий случай. «У меня всё отлично, Чарушина. Чего и тебе желаю. Занятая, маникюр жду. Позвони как-нибудь потом, ладно? Чао». И Вика отключилась. Наденька сжала зубы и сосчитала до десяти. Вернее, только до пяти, потому что на последних цифрах она уже гуглила соцсети «Безоглядывай», надеясь, что сможет найти их по аватарке. И точно. Её дорогая подруга в голом купальнике и с бокалом в руке светилась крокодильей улыбкой, объявляя всему миру, что счастье её имеет вполне определенные размеры в виде двух грудных полушарий, занимавших ровно половину снимка. «Эва, тебя разнесло!» — хмыкнула Надя, приподняв брови. Последнюю встречу в «Бемоле» Безоглядовой, судя по декольте, находилась ещё в собственной весовой категории. Никнейм Безоглядовой звучал как «сказочная принцесса», а геолокация указывала на коттеджный посёлок Сказкино. «Все дороги ведут в Сказкино», — пробормотала Надя, переключая скорость, и тут же поспешила загуглить соцсети Елизаветы Тураевой, до которой они за и так и не добрались. Однако, к своему удивлению и разочарованию, Всесильный google не выдал ей требуемую информацию. вести машину и копать дальше Наденька уже не могла, поэтому в очередной раз убедилась в правоте Зай. Каждый должен заниматься своим делом. Так-то, конечно, она и сама бы могла, но секретарша шаржевского определённо подходила для этого лучше. Въезд в Сказкино преграждал полосатый шлагбаум. Из будки вышел охранник в камуфляже и вальяжно подошёл к машине Наденьки. Открутив окно, Чарушина мило улыбнулась и похлопала ресницами. «Вы к кому?» — прищурившись, спросил мужчина. «Кви. В дом господина Лопухова». «Вашего номера нет в списке». Охранник наклонился ниже, обдав Чарушину запахом чеснока и сала. «Ой, тут такое дело. Мы с Викторией созвонились, а я уже выехала. Знаете, телефон, дорога, дорога-телефон», — щебетала Надя, накручивая локон на палец. Я только-только хотела ей сказать, что уже подъезжаю, как у меня сел мобильник, а зарядку я дома оставила. Всё-то у меня бегом. Кстати, я могу машину здесь оставить, если вы не доверяете маленькой хрупкой женщине. Она передёрнула плечами, изображая обиду. А вообще, у меня тоже работа и времени в обрез. — Так вы маникюрша? — догадался охранник, а затем опять прищурился. — В списке другой номер. — Ах, да, та машина в ремонте. «Говорю уже не успела ей толком сказать, как у меня телефон сел. Так я пойду?» — уточнила она. Охранник заглянул в салон и остановил взгляд на Надяных шпильках. «Каблуки сотрёте. Дом Лопухова не близко». Махнул он рукой в направлении трёхэтажного строения, похожего на бункер, который стоял на пригорке в конце улицы. «Ну, я как-нибудь». Наденьки на реснице затрепетали, словно крылья бабочки. «Ладно, проезжайте. Я им сейчас сам позвоню». Поблагодарив охранника кокетливой улыбкой, Наденька поехала по асфальтированной дороге, рассматривая стоявшие по обе стороны от неё роскошные особняки. В голове её копошилась предательская мысль, что охранник указал ей «совсем не на тот дом» и сейчас вызовет подкрепление, чтобы с почестями вывести её из посёлка. И тут же её охватило злость на саму себя. «Ну как же можно быть такой неуверенной», и сколько ещё ей понадобится времени, чтобы научиться обходиться без чужой помощи?» Остановившись у кованых ворот, Надя вышла и решительно нажала на кнопку звонка. «Я к Виктории», — ответила она на вопрос «Кто?», а затем рявкнула уже громче. «Маникюрша!»